Глава 6. Фома. Рядом с Конновым было легко, наверное, потому, что все его проблемы казались несущественными и глупыми. Фома радовался, что она выжила, хотя и не понимал, как такое возможно. Любой человек умер бы и не единожды, но Коннован не человек, воин, даори. Вампир. Смешно теперь думать о том, как он пытался убить её, как боялся и ненавидел за собственный страх. Теперь он боится того, что не сумеет защитить её. Всё чаще Фома слышал разговоры о том, что от вампира нужно избавиться. Пока Януш разговоры игнорировал, и его молчаливое согласие было единственной защитой. Оконно ван как на зло выздоравливала медленно. Вернее, сквозная рубленная рана затянулась в первую же неделю. Но в вот отожёге чёрная корка облазила крошечными пластинками, обнажая нежную бледно-золотистую кожу. Но ото от чего-то не приживалась, а на второй-третий день грубела, съёживалась в рубец или взрывалась язвой. По мед даже представить было страшно, что чувствует коннаван. Она не кричала, плакала иногда, когда думала, что никто не видит. И замолчала, когда разговор сворачивал на неприятную тему. А вчера она попыталась встать. Фома протестовал, ей слишком рано было подниматься с постели. Но Конна ван не слушала, и в результате все повязки пропитались бледной вампирий кровью. Ну и куда ей не терпится? Фома спросил. Просто не люблю зависеть, даже от тебя. Не обижайся, пожалуйста. На самом деле, я понимаю, что обязана тебе жизнью, но я должна найти одного человека. Зачем? Чтобы убить, спокойно ответила Коннован. Он думает, что я умерла, и это хорошо, но я жива. И значит, она замолчала, не договорив фразу. Молчал и Фома. Ночь на улице, в палатке тихо. Здесь место лишь для двоих. Никто больше не желает жить под одной крышей с вампиром. За матерчатыми стенами, несмотря на поздний час, кипит жизнь. Там костры, разговоры, печальная песня о чьей-то тяжелой судьбе и стрекот сверчков. «Я никогда не думала, что жить так больно». Рука Коннован сжимает покрывало. Умирать больно, особенно если тебя убивают долго, просто потому что нравится смотреть, как ты умираешь. Меня никогда не убивали так, чтобы убить. Был одар он, я была нужна ему, и знала это. В бою другое, здесь же страшно. Зовёшь на помощь, а никто не приходит. И сейчас никого. А солнце не белое, красно-жёлтое и горячее. Я думала, что умру. Но живу, закрыв глаза Конннон спросила: "Скажи, как я выгляжу? Только честно". "Честно, но ну, не слишком хорошо". Если совсем честно, то выглядела она ужасно. Глубокие язвы, переплетённые тёмными уродливыми рубцами. Слепшиеся волосы, уже не белые, а желтоватые, похожие на выжженную солнцем траву. И этот беспомощный, отравленный взгляд. Каждый раз, когда кто-то заходил в палатку, к счастью, подобное случалось нечасто. Коннн ван вздрагивала, что весьма и весьма закономерно, прокомментировал голос. Если бы с тебя сняли шкуру, то ты бы тоже нервничал. Пома согласился. В последнее время он часто соглашался с голосом, а тот помолчаливой договорённости объявлялся не слишком часто. Выходит, там снаружи 2 года прошло. Некоторые её вопросы ставили Фомов в тупик, не столько своей сложностью, сколько неожиданностью. Недавно о внешности говорила, а теперь о времени. Но Фома отвечает: "Даже больше. Значит, я не справилась. Всего-то 2 месяца было, и я не справилась. Я никогда ни с чем не справлялась. А 2 года это много? Ну для людей много. Фома помнил каждый день из проведенных в лагере. Они похожи друг на друга, и в то же время разные. С каждым прожитым днем надежды становилось все меньше, а отчаяния больше. Коннован, облизав губы, которые тут же распухают капельками крови, замечает. «Даори воспринимают время иначе, я надеюсь». Рубиус. Мика, забравшись ногами на кровать, раскладывала бумаги из одной стопки в две. Наблюдать за ней было приятно. Движения плавные, но быстрые, отработанные до автоматизма. Господи, как же мне всё это надоело. Очередной лист Мика положила в левую стопку, ту, что поменьше. Значит, документ достаточно важный, требующий дальнейшего изучения. «Ну, скажи, когда это закончится, а?» «Наверное, никогда». «У меня шея затекла, и плечи, и голова болит». Мика, не глядя, выдернула из волос шпильки. Черная тяжелая волна рухнула вниз, скользнула по шее, плечам, рассыпалась на отдельные пряди. «И вообще, я устала». «Отдохни». «Отдохнешь тут». Вот собрать бы бумаги, да костер разжечь. Или хотя бы в мусорное ведро. А ты опять куда-то собираешься? Далеко? Мика, повернув голову, любуется собственным отражением в зеркале. Волчий перевал. Опять? Опять. А без тебя никак? Извини, может, я ничего не понимаю, но какого лешего ты все делаешь сам? Что, поручить некому? Люд есть, дик. Ты? Я? Мика недовольно хмурится. Я не воин и не хочу им становиться. Я лучше с бумагами. В доказательство своих намерений Мика, схватив неразобранную кипу бумаг, прижал её к груди. Действительно, Мика не воин, в отличие от Коннова. Коннова умерла. Думать о ней больно, не думать невозможно, потому что в случившемся виноват он и никто другой. Сначала струсил, потом предал, и какие бы благие намерения ни стояли за этим предательством, они ничего не меняли. Чем больше времени проходило, тем острее становилось чувство вины. Опять Мика подходит и, присев на подлокотник кресла, ласково касается волос. "Снова думаешь, Ша? Не надо". Рубёс благодарен ей за участие и желание помочь, но сама Мика часть совершённого им предательства. Какой же ты глупый. Но ну, почему ты постоянно меня отталкиваешь? Разве тебе плохо со мной? Нет. Тогда почему? Ты ведь уходишь не потому, что на Волчьем перевале без тебя не справится, а потому что не желаешь оставаться здесь со мной. Вот только не пойму. Ты боишься меня или стыдишься? И игровые пальчики ловко расстёгивают пуговицы рубашки, а чёрные волосы щекочут шею. Скажи правду. Правду. Правда в том, что идёт война, а Волчий перевал единственное место, не прикрытое границей. Рубиус встаёт. Это похоже на бегство, но оставаясь, он обречён на проигрыш. И Мика прекрасное это понимает. Микка хохочет, а отсмеявшись, говорит: Всё-таки боишься. Какой же из тебя хранитель, если ты боишься женщины? На перевале холодно, причём как всегда. Сам перевал узкий коридор, выбитый в скалах, которые почти смыкаются над головой, оставляя свободным тонкую полосу тёмного неба. Потрескавшиеся стены, подкрашенные сверху тонким слоем снежного серебра, каменистая дорога и незримое присутствие северного пятна. Именно из-за этого треклятого пятна в границе образовалась своеобразная дыра, и кандагарцы, с воистину имперским упорством, пытались эту дыру использовать. Робиус даже подумывал о том, чтобы завалить перевал. Чего-чего, а взрывчатки в регионе хватало. Но уж больно место неудобное, да и пятно рядом. «Два дня к ряду долбили, сил у них немерено», — жаловался Люд. догнали полк и вперёд, и на мины наше плевать. Часть сапёры сняли, часть взорвались. Нужно строиться, иначе ничего не выйдет. Одик говорит, что строиться нельзя, потому что склон неустойчивый. Крепость может и не выдержать. Но если бы и вправду неустойчивый был, то к нам не пады бы случались лавины, а тут ничего, как заговорённое честное слово. Лёд хлопнул по гладкой стене, и каменная туша гора ещё Тимов вздрогнула, но сверху не упало ни камня, ни снежинки. Странное место, волчье, и ветер сюда заходить отказывается. Эта дыра мне вот где уже сидит. Лёд черканул ребром ладони по горлу. Никакого на неё терпения. И люди отказываются сюда идти. Назначение на Волчий перевал сродни приговору. Единицы выживают. И ведь главное, непонятно, чего Кандагар добивается. Ведь всякий раз их выбивали. Это тут не повоюешь. А с той стороны у нас преимущества. Это пока преимущества. Рубиус приложил ладонь к горе. Гудит, дрожит. Точно вот-вот рассыплется мелким камнем. Воздух пахнет порохом и кровью. А тело не видно. Убрали уже, и Волчий перевал забавлялся запахами, перекатывая их от одной стены к другой. И волков тут нет, неизвестно к чему добавил люд. Но волков и вправду нет, и на перевале коридор не тянет. Скорее уж на нору, прогрызенную мышью в головке сыра. Правда, нора эта длиной почти в 50 км, а ширина колеблется от 2 до 20 м. С той стороны Великая империя Кендагар с этой святой княжество и северный регион влияния. Официальная граница проходит где-то посередине. Ну и что делать будем? прервал затянувшуюся паузу Лют. Строить крепость, крепость, подтвердил Рубиус. Только не здесь, а на выходе в Волчьей глотке. Место узкое. Скажи Дику, пусть нарастет стены и сделает ещё уже, метров полтора шириной. Ворота, галерея, огневые точки, сменный пост. Сам подумаешь, чего и куда ставить. А дальше, за Волчьей глоткой, начинается нормальное пласкогорье. Крепость там построить с постоянным гарнизоном. Если получится, то границу подтянут так, чтобы прикрыть. Он мысленно прикинул. Чтобы перенастроить границу, понадобится пара недель и две дополнительные точки концентрации, одной из которых можно будет поставить прямо в крепости. Строить точки Рубиус не любил, причём не столько потому, что само занятие отнимало много времени и сил, сколько из-за непонимания. Несколько мотков проволоки, драгоценные, полудрагоценные и совсем не драгоценные камни, мягкий пластик и печать хранителя. а в результате дикого вида конструкция, создающая дополнительную точку выхода ветра. А несколько таких конструкций, поставленных на строго определенном расстоянии друг от друга, образовывали границу. Почему так получалось, Рубиус не знал. Впрочем, если верить Карлу, никто не знал, просто получалось и все. Главное расстояние правильно рассчитать. чтобы плотность барьера не была слишком высокой или наоборот, чересчур низкой. Может, вернёмся? Здесь холодно. Лёд поёжился, натягивая на голову капюшон меховой куртки. Странно, арубьс холода не ощущает. Наверное, в очередной раз слишком увлёкся собственными мыслями. Что ж, водится за ним подобный грех. А с перевалом решено. Небольшая крепость уберёт проблему. Особенно, если границы прикрыть. коннон хуже всего было со зрением я по-прежнему не различала цветов а при резком свете вроде электрического вообще слепола зато шкура почти зажила если не делать резких движений то почти и не больно кожа правда пока тонкая мягкая какая-то неприятно серая с белой паутиной шрамов их много на лице шее груди в руках ногах Порой мне кажется, что рубцов больше, чем относительно здоровой кожи. Успокаиваю себя тем, что со временем шрамы исчезнут. Ещё я перестала ждать и звать. Зачем, если мой зов не слышат? Да и необходимость отпала. Я ведь почти здорова, а значит, могу сама о себе позаботиться. Ночной покой лагеря тревожили редкие огни костров и голоса. Людей здесь около трёх десятков. Мужчины, женщины, дети. Все те, кто решил, что в пятне уютнее, чем в империи. Не знаю. В империи бывать не доводилось. Но вот насчёт пятна, само оно относительно безопасно. Опасны лишь твари, которые здесь водятся, особенно одна тварь. Ничего, я ещё найду этого сукиного сына. Я сделаю так, что умирать он будет долго, очень долго. Я стоит подумать о нём, и я начинаю задыхаться от ненависти и страха. Но со временем страх уйдёт. Надеюсь. Сегодня я дошла до внешней границы лагеря, за которой открывалось бесконечное шелестящее море степи. Меня не останавливали, не задавали вопросов. Люди вообще предпочитали делать вид, что меня не существует. Что ж, даже удобно. Не хочу ни с кем разговаривать. От земли тянет сыростью. Долго сидеть нельзя. Быстро начинаю мёрзнуть. Но и возвращаться назад рановато. Деревянная палка плохая замена сабле. Ну да саблю я сейчас вряд ли сумею удержать в руках. А так хоть какая-то тренировка. Двигаться в нормальном ритме пока не получается. Да и вообще, двигаться тяжело. Через каждые 10 минут приходится устраивать перерывы на отдых. Ещё у меня, кажется, проблемы не только со зрением, но и со слухом. Этих двоих замечаю слишком поздно, чтобы избежать столкновения. Специально пришли. Стоят в стороне, вроде бы как наблюдают. Только всё равно странно. До этого дня никто из людей не изъявлял желания понаблюдать за моими тренировками. Эй ты, ходи сюда. Давай, шевелись. Тебя генерал Януш видеть желает. Зачем? А это ты у него спроси, ясно? Ни черта не ясно. Но послушно иду. Стараясь не отставать от провожатых. Тяжело. Дыхание моментально сбивается, а сердца начинают стучать как сумасшедшие. Но остановиться значит, показать свою слабость. Нужная палатка находится в самом центре лагеря. От прочих она отличается разве что размерами, но и тремя желтыми полосами, нашитыми на ткань. Отбросив в полок, старший из провожатых приказал. «Давай, иди, и чтоб без глупостей, ясно?» «Куда уж яснее». Внутри палатки сумрачно, тепло и довольно уютно. Простая, но удобная мебель. химический фонарь под стеклянным колпаком и человек, рассматривающий меня с нескрываемым любопытством. Привет, присаживайся. Человек указал на стул. Меня зовут Януш. Ты, наверное, слышала? Слышала? Вспомнить бы ещё что именно я слышала. Фомат точно упоминал это имя, но я была слишком занята собственными проблемами. Замечательно. Я тебя тоже слышал. Как самочувствие? Выглядишь ты намного лучше, чем при первой нашей встрече. Янош улыбался, и мне совершенно не нравилась эта улыбка. Кожа и чувствую, очередная подлость готовится. Пользуясь полученным приглашением, присаживаюсь на стул. Янош молчит, улыбается, разглядывает меня. Ну а я его. Молодой, даже через чур молодой, чтобы командовать. Но все остальные подчиняются довольно охотно. Темные волосы, светлые глаза. Не понять, то ли серые, то ли голубые. Цвет ускользает, плывет. Нужно плыть следом. Нужно смотреть и обязательно понять, какого же цвета эти глаза. Да он же пытается меня загипнотизировать. Ну уж нет, не выйдет. Я просто закрываю глаза, и наваждение исчезает. Даже так. Януш всё ещё улыбается, но уже не так самоуверенно. В следующий раз я отвечу. Уверен, что ты сильнее. Нет, не уверен. Он скрещивает руки на груди, словно пытается таким образом отгородиться от меня. Голова немного кружится. Всё-таки я ещё слишком слаба, чтобы играть с ним на равных. Будь я в норме, судя по всему, В норму я приду не скоро, если вообще приду. Лишь бы он не догадался, до какой степени я беспомощна. Но и ты не уверена в своём превосходстве. Подводит итог Януш. Более того, в настоящее время ты зависешь от нас. Фактически я спас тебе жизнь. Не ты, а Фома. Это несущественно. Он ничего не смог бы сделать без моего на то разрешения. Он не самостоятельно прожить, ты не способен. Не то, что спасать кого-то. Хорошо. Если ты хочешь услышать, что я тебе благодарна, то я благодарна. Спасибо большое за то, что разрешил мне помочь. Януш вызывает у меня странное необъяснимое отвращение, хотя вроде бы ничего отвратительного в нём не было. Вот только улыбка. И это манера потирать руки, словно очищая их от невидимой собеседнику грязи. В твоем положении, вампирша, нужно вести себя чуть более скромно. «Даори». «Что?» «Я не вампирша. Нет такого слова в языке. Я даори, воин». Януш рассмеялся. «Ну да, понимаю. Хорош воин, который ходит-то с трудом». «Ты забавная. Хочешь правду?» Может, когда-то ты и была воином Даори, правильно? Но сейчас ты похожа на старую беззубую собаку, которую не гонят прочь сугубы из милости. Да, ты выжила, но какой ценой? Думаешь, я не вижу, насколько ты истощена? Вижу, понимаю, иду навстречу. Всё, что у тебя осталось это знания, которые я не могу добыть обычным способом. Неужели сотрудничать со мной в твоих же интересах? Будешь хорошей девочкой, будешь жить. А если нет? Ну, знаешь, не всё в империи так плохо, как думают те, кто оттуда сбежал. Вот, к примеру, идея социальной полезности мне очень даже нравится. Зачем содержать тех, кто не приносит пользы? Тратить на них материальные и человеческие ресурсы, которые можно применить с гораздо большей выгодой для всего социума. Намекаешь, что от меня пользы никакой? Совершенно верно. Видишь, мы уже друг друга понимаем, весело сказал Януш. А я вдруг совершенно чётко поняла причину своей к нему неприязни. Януш напоминал Сержа. Нет, не внешностью, скорее поведением, стремлением подчинять. Давай так. Сейчас ты подумаешь и назовёшь причину, по которой я должен терпеть твоё присутствие здесь. А От... того, насколько серьёзной мне покажется причина, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. А если я не захочу, Янош пожал плечами. Твоё дело. Да не дёргайся, Даури. Убивать не стану. Сама сдохнешь. Выйдешь за пределы лагеря и сдохнешь. Без оружия, еды. Ну, одежду так и быть оставлю. Ну так как? Иди к чёрту. Улыбаться Янош не перестал. Просто улыбка стала жёсткой, неприятной. Ну, в таком случае, надеюсь, завтра ты избавишь нас от своего присутствия. Если же тебе вдруг вздумается проигнорировать этот приказ, то я вынужден буду разрешить моим людям сделать то, что они собирались сделать с самого начала. Прощай, Даори. Было любопытно с тобой познакомиться. Кстати, если вдруг передумаешь, что Тебе нужно будет очень сильно постараться, чтобы убедить меня в своей полезности. Из палатки я вышла бодрым шагом и с гордо поднятой головой. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться. Бодрости и злости хватило ровно на пять шагов. А ведь он прав, в одиночку я не выживу. Вернуться, попросить прощения за грубость и сказать, что была не права? Януш простит. Сначала. Правда, поизмывается вдовиль. Ну, да мне же не привыкать. А я не хочу привыкать и не буду. К чёрту янурша. Повстанцев лагерь этот. Варианта два: либо выживу, либо сдохну. Ты сошла с ума, сказал Фома, и мысленно я с ним согласилась.